Глава десятая. Саутгемптон. Гарри Хейзелтон. Гарри позволили сесть на специальный поезд, который вез выживших членов экипажа Титаника из Плимута в Саутгемптон. Сидя рядом с сестрами Мелвилл, он впервые получил возможность спокойно поговорить с ними, но вскоре понял, что они не желают поддерживать беседу. Остальные выжившие, набившиеся в вагон, тоже молчали. Они напоминали Гарри, солдат после тяжелого боя. Восьми дней на борту Лапландии оказалось недостаточно, чтобы они смогли прийти в себя после пережитого. Молчание Поппи отличалось тихой невозмутимостью, словно она уже сказала все, что хотела. Дейзи же напротив производила впечатление человека, который может многое поведать миру, и только неодобрительные взгляды сестры заставляли ее держать рот на замке. Гарри ожидал, что по прибытии поезда в Саутгемптон их ожидает шумная встреча, но толпа на платформе безмолвствовала точно так же, как и экипаж Титаника в поезде. Ему потребовалось всего мгновение, чтобы понять причину. Здесь не было репортеров. Кто-то, наконец, додумался до верного решения и не допустил газетчиков. Здесь должен был разыграться последний акт трагедии «Титаника», и многим семьям предстояло лишиться последней тени надежды. Общественность уже знала имена погибших. Списки были опубликованы в газетах по всему миру. Но человеческая натура заставляла родных цепляться за надежду, что какие-то имена попали в список по ошибке. Это их последний шанс. Выжившие члены экипажа «Титаника» должны были посмотреть в глаза вдовам и сиротам и подтвердить то, что всем было уже давно известно. Других выживших нет. Чудес не будет. Гарри хотел сразу же отвезти своих подопечных в Фординбридж, где он мог бы передать их дяде. Но Поппи проявила настойчивость. «Я пойду с остальным экипажем получать жалование». Гарри наблюдал за реакцией Дейзи на слова сестры. Та пребывала в каком-то нервном нетерпении и явно не собиралась добиваться выплаты заработанного. «Нам не нужны деньги», — заявила она. Гарри это удивило. С одной стороны, он был убежден, что Дейзи не крала драгоценности старухи. Но как тогда объяснить ее поведение? Вероятно, она отказалась от затеи избежать в Америку. Но Поппи была непоколебима. Я заработала эти деньги, и я их получу. Пока поезд громыхал по рельсам из плимута в Саутгемптон, Гарри разглядывал старшую из сестер. На первый взгляд она показалась ему довольно невзрачной. Безусловно, Поппи не обладала яркой притягательностью своей младшей сестры. Но постепенно Гарри начал открывать в ней новые черты. Несмотря на высокий рост, а может быть и благодаря ему, ее движения были изящны, а лицо излучало спокойное очарование. Ее внешность вызывала в его памяти воспоминания, на которых он не мог себе позволить задерживаться. Не было никакого толку вспоминать изящную фигурку женщины в белом муслиновом платье, которая однажды за завтраком поведала ему о своем одиночестве и страхе. Когда поезд остановился на станции, с громким шипением выбросив облако пара, Гарри обратил внимание на реакцию экипажа. Стюарды и палубные матросы остались безучастными, а вот некоторые кочегары заметно вздрогнули. Передернуло даже Салливана, здоровенного светловолосого австралийца. Гарри мог только догадываться, что им пришлось пережить в недрах Титаника и какие воспоминания вызвал у них звук сбрасываемого пара. Чтобы не смотреть на Поппи и не тревожить забытые чувства, Гарри некоторое время изучал Салливана. Австралиец был совершенно не похож на остальных кочегаров. Большинство из них были невысокими и жилистыми, и такое сложение позволяло им легко перемещаться в тесноте машинного отделения, а Салливан, наоборот, обладал высоким ростом и широкими плечами. У остальных руки были покрыты шрамами, а на лицах виднелись крошечные точки ожогов от искр, летящих от горящего угля. Руки Салливана были в бинтах, но на лице совсем не было шрамов, если не считать одного рубца на щеке. Такую отметину Кочегар не мог получить на «Титанике». Наметанный глаз Гарри сразу определил, что это след от сабельного удара. Если бы он вел следствие по делу о гибели «Титаника», то отметил бы Салливана как человека, которого следовало бы получше расспросить. Впрочем, это было не его дело. Гарри почти не удивился, увидев Бенна Тиллета в первых рядах толпы встречающих. Разумеется, на своей машине профсоюзный лидер легко смог прибыть сюда раньше поезда. Гарри наблюдал, как Тиллет безуспешно пытался как-то упорядочить движение выходящих, когда распахнулись двери вагонов, но даже его авторитет был бессилен против живых эмоций моряцких семей. Дейзи начала вставать, но Поппи удержала ее. — Мы подождем, — твердо сказала она. — Дай им немного времени. Мы никого не потеряли, а некоторые из них потеряли все. Даже Дейзи притихла, глядя на разворачивающиеся перед ней сцены воссоединения семей, на мужей, целующих своих жен, детей, обнимающих отцов. Но рука об руку с радостью неизбежно шла и печаль. «Твой отец погиб, когда упала труба. Больше я твоего брата не видел. Я видел, как ваш сын упал в воду». Салливан вдруг подошел и опустился на сиденье рядом с Дейзи. Гарри решил, что тот слишком уж запросто ведет себя с дочерью графа Риддлсдауна. С другой стороны, Салливан не мог знать положение Дейзи в обществе. Он просто пользовался возможностью пообщаться с красивой молодой горничной. Здоровяк-австралиец улыбнулся Дейзи, что ее неожиданно испугало. Гарри подумал, не стоит ли ему вмешаться. Время для драки едва ли было подходящее, а Салливан явно походил на человека, который не станет избегать возможности помахать кулаками. Гарри решил проявить терпение. Через несколько минут они сойдут с поезда, и любые проблемы между Салливаном и Дейзи перестанут иметь значение. Они никогда больше не увидятся. Поппи, наоборот, посмотрела на Салливана с удивительной доброжелательностью. Гарри невольно подумал, что Салливану было бы разумнее сесть рядом с ней и оставить Дейзи в покое. «Как ваши ожоги, мистер Салливан?» — спросила Поппи. Салливан осторожно пошевелил пальцами. «Намного лучше. Вы с мисс Джессоп отлично поработали. Возможно, вам стоило бы стать медсестрой». «Боюсь, это невозможно», — покачала головой Поппи. Все возможно, если очень захотеть и быть готовым заплатить нужную цену», — пожал плечами Салливан. «Уж ваша сестра это точно знает». — добавил он, поглядев на Дейзи. Гарри насторожился. Что тут происходит? Напряжение в воздухе вдруг стало почти осязаемым. Он понимал, что бросить вызов Салливану значило потерпеть поражение, но не мог позволить этому продолжаться. Эти девушки были аристократками, а австралиец... Гарри не знал, что это за человек. Гарри проклинал травмированное колено, пытаясь найти способ выставить кочегара из вагона, не доходя до рукоприкладства. Он оценил шрам на щеке Салливана и задумался на секунду, кто вышел победителем в той схватке. Затем бросил взгляд на Дейзи, и та ответила ему улыбкой. Ему показалось, что за этой улыбкой таится вызов. Вот же маленькая... Он остановился на слове «бестия». Маленькая бестия явно была не прочь посмотреть, как двое мужчин сцепятся из-за нее. Дверь вагона резко отворилась, и по ступенькам поднялся Бен Тиллет. «Как же это все печально!» — произнес он, садясь рядом с Поппи. Гарри кивнул. «Полагаю, не было никаких внезапных сюрпризов?» «Нет», — покачал головой Тиллет, — Список погибших был точен. Если не считать оставшихся в Штатах, все уцелевшие члены экипажа здесь. 165 мужчин и женщин. «Как жаль!» — прошептала Поппи. «Было бы замечательно, если бы хоть одна женщина узнала, что ее муж все-таки выжил». Тиллет кивнул. Флаги в Саутгемптоне останутся приспущенными, пока Уайт Старлайн не понесет наказание. Вы вините компанию, а не Бога? Спросила Поппи. Я не знаю, кто виноват, пожал плечами Тиллет, — Но одно могу сказать точно. Что? Лаконично спросил Салливан. Мы не позволим американцам принимать окончательное решение ответил Тиллет. Я никогда не был и не буду на стороне руководства, но в одном я с ними согласен. Американцы сами не ведают, что творят. Они задают глупые вопросы и ворошат осиное гнездо по обе стороны Атлантики. Я бы не хотел, чтобы Уайт Стар разорилась, и все эти люди лишились работы только для того, чтобы какой-то американский сенатор мог сделать себе на этом имя. «Такое возможно?» — спросил Гарри. «Времена тяжелые, конкуренция высокая. А сейчас еще и шахтеры бастуют», — пожал плечами Тиллет. «Если забастовка затянется, наши суда столкнутся с нехваткой угля, не смогут соблюдать расписание, и тогда маршруты через Атлантику достанутся немцам». Хоть у него и не было ни малейшего желания провоцировать спор, Гарри хотел до конца разобраться в вопросе. «Мистер Тиллет, вы — профсоюзный вожак. Разве вы не поддерживаете забастовку шахтеров?» «Я поддерживаю организованные профсоюзы, а не спонтанные несанкционированные забастовки», — ответил Тиллет. «Наши профсоюзы должны научиться работать сообща, а не друг против друга. Забастовка шахтеров — «Катастрофа для судоходства!» Их дискуссию вдруг прервала Поппи, смотревшая в окно. «Мистер Салливан, а не пора ли нам сойти с поезда, чтобы получить жалование? Разве не здесь это должно произойти?» «Она права», — подтвердил Тиллет. «Чтобы избежать недоразумений и не создавать толпу в конторе, казначая прислали прямо на станцию». — Вы получите деньги у казначея здесь, если уже дали письменные показания. — Я не понимаю, почему мы должны выполнять это условие, чтобы получить свои деньги? — фыркнула Поппи. — Мы их заработали. Более того, мы из-за них чуть не погибли. Гарри заметил, что язвительность Поппи достигла цели, и профсоюзный лидер смешался. — Нас нельзя держать в заложниках ради показаний. С жаром продолжала Поппи. «Уайт Старлайн пользуется тем, что членам команды нужны деньги, чтобы кормить семьи. Почему ваш профсоюз не вмешается и не сделает что-нибудь?» Поппи вскинула голову, встретившись взглядами с и Гарри неожиданно обрадовался, увидев такой ее пыл за внешним спокойствием. «Это неправильно», — заявила Поппи. Они знают, что нищему не приходится выбирать, поэтому и пользуются положением. — Выбор есть, — ответил Тиллет, — если кто-то отважится его сделать. Профсоюз бессилен, если его члены не готовы на жертвы. — Примерно 700 членов профсоюза принесли в жертву свою жизнь, — возразила Поппи. — Прошу прощения. — качнул головой Тиллит. — Я не совсем верно выразился. Я хотел сказать, что работники должны быть готовы к риску потерять жалование, если они выступят против работодателя. А на это готовы далеко не все. Например, полагаю, вы хотели бы получить свои деньги, и поэтому дали показания. Когда Поппи не ответила, Салливан откинулся на спинку сиденья с ленивой улыбкой. — Возможно, мисс Поппи предпочтет вам не отвечать, — произнёс он, — но я могу ответить за себя. — Нет, я не давал показаний. Дейзи, смотревшая в окно, не проявляя интереса к разговору, обернулась и посмотрела на Салливана. — И что вы будете теперь делать? — спросила она. — У вас не будет денег, а Уайт Стар больше не возьмёт вас на работу. — Я что-нибудь придумаю, — подмигнул ей Саллион. — Мне нужно найти судно. Другого способа попасть в Америку я не знаю, если только вы что-нибудь не предложите. Удостоившись в ответ гневного взгляда Дейзи, он снова обратился к Тиллиту. — Если угольщики бастуют, едва ли будет много судов из Саундгемптона. Возможно, мне придется отправиться во Францию, чтобы найти другой рейс. Дело не только в забастовке шахтеров, сказал Тиллет и посмотрел на Поппи. Пусть вы и думаете, что профсоюзы делают недостаточно, но мы уже взялись за дело и намерены его продолжить. Более того, мы уже прижали у старлайн к канатом. Метафора из мира бокса явно озадачила Поппи, но Гарри понял ее прекрасно. «Случилось еще что-то?» — спросил он. «О, да!» Тиллет был не в силах скрыть гордости. «Я бы определенно заявил, что кое-что случилось. Олимпик — корабль того же типа, что и Титаник. Вот уже пять дней пытается отплыть но до сих пор так и не ушел дальше Портсмута. — Из-за забастовки шахтеров? — спросила Поппи. «Нет, — Нет-нет. Угля у него достаточно. Судоходные компании закупают уголь везде, где только могут. Говорят, на некоторых судах, идущих из Америки, везут в трюмах мешки с углем. — Нет, дело не в угле, а в шлюпках. Люди больше не хотят выходить в море, если спасательных средств на всех не хватает. Поппи вздрогнула, и Гарри еле удержался, ощутив внезапное желание обнять ее за плечи. Несмотря на жарко натопленный вагон, Поппи вдруг словно задрожала от холода. Он тут же одернул себя. Леди Пенелопа Мелвилл была не из тех девушек, что благосклонно отнесется к прикосновению мужчины, даже если это всего лишь выражение сочувствия. «Экипаж Олимпика узнал, что произошло на Титанике, и отказывается выходить в море на таких же условиях», — продолжал Тиллет. «Корабль должен был отплыть еще три дня назад, но они объявили забастовку». «Одних только разговоров о количестве шлюпок недостаточно». — сказала Поппи. — Люди черпают сведения из газет, но там пишут не все. Мало кто знает, какие отвратительные сцены разыгрывались при попытке спастись, какой хаос царил. Дело было не только в нехватке шлюпок. Некоторые из них были заполнены лишь наполовину. Просто чудо, что вообще кто-то спасся. Только милостью Божией Карпатия подошла раньше, чем мы все погибли. Гарри вспомнил разговор двух репортеров, подслушанный за завтраком. «Это было ужасно!» Дейзи захлопала ресницами, глядя на Тиллета, на которого ее чары, похоже, не подействовали. «А те люди на Олимпике получили шлюпки, которые требовали?» — добавила она после некоторого размышления. Тиллет сухо улыбнулся ей, и Гарри решил, что профсоюзный вожак раскусил мисс Дейзи. Уайт Стар собрала четыре десятка военных складных лодок, сказал Тиллет. Единственная проблема оказалась в том, что хоть они и были приняты Министерством торговли, моряки настояли на том, чтобы осмотреть их самостоятельно. Когда выяснилось, что половина этих лодок гнилье, они и объявили забастовку. Они просто собрали свои вещи и сошли на берег. Теперь они пикетируют порт перекрыли в него доступ, Министерство торговли грозится обвинить их в мятеже. — Разве это возможно? — спросил Гарри. — Это же Уайт Стар Лайн, а не Королевский флот. — На торговый флот распространяются те же правила, — ответил Тиллет. На судне демократии не бывает. — Но теперь, раз Уайт Стар знает, что лодки прогнили, разве они не попытаются найти новые? Осторожно спросила Поппи: разве они не заботятся о безопасности людей? Судя по всему, нет, пожал плечами Тиллет. Но они беспокоятся о пассажирах, заметил Гарри, они захотят обеспечить безопасность пассажиров. Еще не закончив фразу, Он вспомнил те многочисленные случаи, когда он сам садился на военный транспорт или обычный пассажирский лайнер. Пересчитывал ли он когда-нибудь шлюпки и участвовал ли в шлюпочных учениях? У него возникла мысль, что гибель «Титаника», вызвавшая столь широкий резонанс, должна будет изменить все. «Северная Атлантика кишит судами», — сказал Тиллет. Америка — новая земля обетованная. Судоходные компании ставят на то, что произошедшее с «Титаником» никогда не повторится. — А вы уверены, что мы знаем, что именно произошло с «Титаником»? — спросил Гарри. Тиллет ответил на вопрос легким кивком головы и взглядом, в котором читалось «не здесь и не сейчас». И продолжил: Уайт Стар привезла сотню штрейкбрехеров из Спортсмута. Пассажиры зашли на борт, и Олимпик вышел из Саутгемптона. Увы, едва он успел дойти до Спитхеда, как пришлось остановиться снова. Судя по всему, до пассажиров дошли слухи о проблеме со шлюпками, и они настояли на том, чтобы лично проверить, будут ли шлюпки держаться на плаву. Они требуют повторных испытаний а тем временем палубный экипаж побросал свои инструменты за борт и отказался плыть дальше со штрейкбрехерами. Теллет довольно улыбнулся. «Руководству пора бы перестать недооценивать профсоюзы. Мы набираем силу день ото дня. Я очень горжусь нашими ребятами. Важно бороться за свои права, даже если это означает отменить рейс. Боюсь...» «Для вас это не лучшая новость, мистер Салливан. Не знаю, как вы попали на борт в первый раз, но, полагаю, это можно назвать везением», — ответил Салливан, и шрам на щеке придал его ухмылке некоторую загадочность. «Я был в числе двенадцати человек, которых приняли на борт в последнюю минуту, чтобы решить проблему». «Какую проблему?» — вдруг насторожился Гарри. Салливан покачал головой и показал забинтованные руки. «Нас называли черной командой. Спросите у любого матроса, и он объяснит, что это значит». «Вот я у вас и спрашиваю». Салливан бросил на него дерзкий взгляд. «Я понятия не имею, кто вы. Знаю, что вы приехали встретить этих двух юных дам, но не знаю, зачем». Если вы служите в компании, то должны иметь представление, что такое черная команда. Но я ничего вам не скажу, потому что не хочу неприятностей. То, что мне известно, я пока оставлю при себе». Гарри очень хотелось ответить на вызов Салливана, но стычка с австралийцем означала бы, что ему придется рассказать больше, чем он собирался. Маловероятно, что кочегар когда-нибудь еще увидит Дейзи или Поппи. Ему не было нужды знать, что они дочери графа Дауна. Салливан уже встал. Он сунул руку в карман и вынул листок бумаги, который вручил Поппи. — Если я вам понадоблюсь, со мной можно связаться по этому адресу. — Зачем это вы можете нам понадобиться? — раздраженно буркнула Дейзи. — Я бы сказала, искать ртью дорожка. «Разумеется!» — кивнул Салливан и добавил, обернувшись к Гарри. «Приглядывайте за ней. Она умеет притягивать неприятности». Изобразив воинское приветствие, он открыл дверь вагона и вышел на платформу. Поппи развернула бумажку, посмотрела на нее с явным удивлением и убрала в карман. «И что там?» Спросила Дейзи. Номер его тюремной камеры? Поппи отрицательно покачала головой. Это адрес его банка. Саутгемптон. Эрни Салливан. Салливан шел вдоль стены порта, рассматривая стоявшие у причала в корабли. Судя по всему, только один из них готовился к выходу в море. По словам Тиллета, нехватка угля поставила на прикол все роскошные лайнеры. Только один маленький и довольно потрепанный кораблик принимал на борт груз. Разумеется, если других вариантов не будет, можно будет переправиться во Францию и попытать счастье оттуда. Французов забастовка шахтеров не затронула. Салливан покачал головой. «На это уйдет слишком много времени». Он уже и так сбился со следа, и нужно поспешить. Он запомнил название парохода — Филадельфия. Судёнышко было невзрачным в сравнении с великолепием Олимпика или погибшего Титаника, но, судя по всему, на борту хватало угля, и оно готовилось к отправлению. Он развернулся и направился к конторам, теснившимся на окрестных улочках, в надежде узнать расписание рейсов. Хотя в обычных обстоятельствах большинство пассажиров планировало путешествие заранее и покупало билеты в Лондоне, Салливан понимал, что сейчас порт погрузился в хаос. Забастовка шахтеров и мятеж экипажа Олимпика спутала все планы. Любому, кто захочет срочно попасть в Соединенные Штаты, придется соглашаться на любые условия. А он очень спешил. Он представил себе, как его дед, теперь обреченный прозябать в кресле каталки, сидит на широкой веранде старого дома и озирает выезженные солнцем земли овцеводческой фермы «Гулагонг». Старик наверняка полагал, что долгожданная встреча уже произошла. Газеты редко доходили до «Гулагонга», и даже если дед и узнал о катастрофе «Титаника», то он понятия не имел, что это событие как-то относится к его внуку. Он не мог знать, что Салливану пришлось гнаться за этой женщиной до самого Нью-Йорка и что он все еще не завершил поиски справедливости. Ему было чуть больше восьми, и он оплакивал смерть отца, когда дед рассказал ему, что теперь семейная миссия ложится на его юные плечи. 1882 год. Ферма «Гулагонг». Новый Южный Уэльс, Австралия. Старик закатал рукава и продемонстрировал внуку запястье. «Видишь, Эрни? Знаешь, что это такое? Смотри внимательно!» Эрни послушно принялся рассматривать глубокие шрамы, охватывавшие запястье деда. «Знаешь, как появились эти шрамы?» — спросил старик. — Нет. Это следы от кандалов, которые я носил, пока меня везли на каторгу. Пять месяцев в море. Пятнадцать человек умерли в пути. Пятнадцать добрых людей, которые не сделали ничего дурного, а просто пытались прокормить свои семьи, умерли в море и их тела сбросили за борт на корм акулам. Эрни попытался отвернуться, но дед еще не закончил. Он принялся расстегивать рубашку. — Могу показать тебя, отметины от хлыста. Вот как поступают с нами, с каторжниками. — Но я не каторжник, — ответил Эрни. По морщинистому лицу деда словно пробежала туча. «Я — каторжник. А значит, и все вы тоже!» — сказал он и широким жестом обвел обширную территорию фермы. «Все, что ты здесь видишь, не имеет значения. Мы все равно каторжники. Как думаешь, почему мы никогда не ездим в город? Не знаю, смогу ли я даже отправить тебя в школу, «Знаешь, почему?» Эрни покачал головой. Он понятия не имел, что такое город, и не думал, что его могут отправить в какую-то школу. «Не знаю». «Потому что я каторжник». «А что ты сделал?» «Ничего!» Яростно воскликнул дед. «Я ничего не сделал! Это было вранье! Даже судья знал, что это вранье!» Он знал, что она все выдумала, чтобы спасти свою репутацию. Если бы он в самом деле ей поверил, меня ждала бы веревка, а не каторга. У ее семьи были деньги, чтобы купить обвинительный приговор, но их было недостаточно, чтобы меня повесили. Салливан изучал объявления на стенах судоходных контор и понял, что все они говорят об одном и том же об отменах и отсрочках. Забастовка шахтеров нарушила все трансатлантическое судоходство. В конце концов он нашел объявление о рейсе Филадельфии, парохода, который он видел под погрузкой. Это было судно American Line, которое должно было выйти в Нью-Йорк в полдень 1 мая. До отплытия придется подождать три дня. Но на то, чтобы добраться паромом до Франции и найти другое судно, тоже потребуется время. Здесь и сейчас единственным разумным решением было дождаться Филадельфии. Его радовало то, что дед никак не мог знать, что задание еще не выполнено. Иногда ему казалось, что дух Ричарда Салливана незримо присутствует рядом, наблюдая за ним выцветшими воспаленными глазами и протягивая руки, чтобы показать шрамы от кандалов. Он бросил взгляд на другую сторону бухты, увидел овец, пасшихся на зеленых холмах. Английские овцы были толстые и ленивые и совсем не походили на тех, что искали пропитание на сухих просторах Гулагонга. Салливану здесь все было незнакомо. Окружающий город холмы и отсутствие горизонта будто сдавливали его обручем. Он был здесь чужим. Все было не так. Он сам был слишком огромен для этой крошечной и пестрой страны. Ему очень хотелось домой. Но пока это было невозможно. А почему бы и нет? Ты едва не погиб. Разве этого недостаточно? Когда он даст тебе свободу? Саливан задумался. Он услышал голос деда, еще сохранивший мягкий диванширский акцент его детства. «Это никогда не закончится. Мы честно отбыли свой срок и нам обещали свободу, но свободы нам не дали. Мы навсегда останемся каторжниками. Ты можешь все исправить». Найди ту женщину и очисти мое имя. Очисти имя нашей семьи. Салливаны — не преступники. Заставь ее признаться во лжи. Я не насильник, и не я был отцом ее ребенка. Собираешься наняться? Салливан обернулся и увидел сутулиного старика в грязном твидовом пальто, изучавшего его выцветшими глазами, глубоко сидевшими на его обветренном лице. — Нет, думаю, на этот раз я возьму билет. — Тогда поспеши, — посоветовал старик. — Корабль примет пассажиров второго и третьего класса с Олимпика, потому что тот в море не выйдет. Все билеты на Филадельфию улетят, как только Уайтстар вернет деньги. Он посмотрел на обожженные руки и плохо сидящую одежду Салливана. — Ты не похож на человека, который может себе позволить билет. Больше похож на матроса. Он оглядел лицо Салливана. — Этот шрам ты заработал не в кочегарке. Но обгорелые руки. Другое дело. На Титанике, сказал Салливан, и с удивлением уловил в собственном голосе нотку гордости. Ах, черт, фыркнул старик. Чертов, капитан Смит, как он мог наткнуться на айсберг? Я шестьдесят лет провел в море юнгой и матросом, под парусом и под паром. И никогда даже близко не оказывался к айсбергу. А у него получилось, ответил Салливан, и отвернулся в поисках конторы Американ Лайн». Он вспомнил, как шел этой же дорогой 10 апреля, когда искал контору у Уайт Стар, чтобы наняться на работу. Тогда он тоже спешил, не желая потерять след женщины, погубившей его семью. Она знала, что он гонится за ней но она и не догадывалась, что он последовал за ней на Титаник. «Теперь знает», — подумал Салливан. Он вспомнил выражение лица женщины, когда сажал ее в шлюпку. Она будет надеяться, что он пошел ко дну вместе с кораблем. Она не подозревает, что жажды мести длиной в три поколения оказалось достаточно, чтобы сохранить Салливану жизнь в ледяной воде, и дать ему сил вскарабкаться на обломке лестницы. Он настигнет ее. Это только вопрос времени». От мыслей о дедовской мести его оторвали громкие голоса. Он повернул за угол и оказался посреди шумной скандирующей толпы. На мгновение ему показалось, что он оказался среди выживших членов команды «Титаника». Они получили жалование, когда сошли с поезда, а теперь собрались протестовать против того, что с ними случилось. Он сочувствовал им, как сочувствовал бы любому, кому пришлось пойти на сделку, поступиться принципами ради денег. Он был рад и даже немного горд, что не последовал общему примеру и не дал юристам показаний, которых те требовали. Ему не нужны были те деньги, с которыми была готова расстаться у Он мог пойти в банк, аккредитивы были при нем, бумаги были всегда надежно спрятаны на его теле в водонепроницаемый пакет, чуть подпалившийся, но не так сильно, как его руки и волосы. Когда он попытался развернуться и уйти, его схватили крепкие руки. — Давай, приятель, послушаем, что скажешь ты. — Больше спасательных шлюпок! «Никаких штрейкбрехеров! Ты ведь с нами, да?» «О, да. Я с вами. Но не сейчас». Салливан попытался отступить, поняв, что оказался среди мятежного экипажа Олимпика. В любой другой день он присоединился бы к их протесту. У них были все основания для забастовки. Никто не должен переживать то, что пришлось пережить ему». Никто не должен гибнуть, как погибли люди в котельных помещениях «Титаника». Он пытался вырваться из толпы, морщась от боли в обожженных руках. Он ощутил какое-то движение. Толпа сменила направление. Что-то произошло. Он услышал хриплые негодующие крики и пронзительные полицейские свистки. «Нет, этого нельзя было допустить. Он не собирался оказываться за решеткой вместе с бунтующим экипажем Олимпика. Ему нужно попасть на Филадельфию». Чья-то рука схватила его за запястье и потянула в сторону. «Сюда! Сюда!» Салливан увидел щуплого человека, обладавшего стальной хваткой, разглядел его пышные каштановые усы, задумчивые карие глаза, Заостренный нос и решительно выставленный вперед подбородок. Бен Тиллет. Оставь меня в покое. Я помогу тебе выбраться, сказал Тиллет. Не беспокойся, приятель, я могу выбраться и сам. На Филадельфию ты все равно не попадешь. Салливан остановился, позволяя толпе обтекать его, словно скалу. Что тебе об этом известно? Я знаю, что за тобой следят. Кто? Уайтстар. Тиллет снова потянул его за руку, но Салливан не поддался. Отстань от меня. Я не из твоего профсоюза. Мне не нужна защита. Я отплываю в Америку с ближайшим судном. Филадельфия единственное судно, идущее в Америку. И Уайтстар за ней наблюдает. Ты не попадешь на борт. Попаду, конечно. Я собираюсь купить билет первого класса. Тиллет отпустил его. «Ну, попробуй. Ступай в билетную кассу и увидишь, что тебя там уже ждут». Полицейские свистки звучали все ближе, и их пронзительные звуки заглушали воинственные кличи мятежников. Пытаясь выбраться из побоища, разыгравшегося в порту, Салливан к раздражению своему отметил, что Тиллет по-прежнему рядом. Вырвавшись, наконец, из толпы, он направился к конторе «Американ Лайн». Тиллету пришлось бежать трусцой, чтобы не отстать от длинноногого австралийца, но он держался вровень и не останавливался до тех пор, пока они не вышли к конторе «Американ Лайн», и Салливан не остановился, как вкопанный. «Я тебя предупреждал», — сказал Тиллет. Салливан рассматривал двоих крупных мужчин, прислонившихся к стене у входа в контору. Он оценил ситуацию. Он мог бы ввязаться в драку с обоими и даже с обожженными руками побить их. Но что дальше? Едва ли кассир продаст билеты пассажиру, только что оставившему два бездыханных тела на ступеньках у входа. Поэтому Салливан решил отступить. Мужчины не успели его заметить, но без предупреждения Тиллита он выскочил бы прямо на них. — Что им от меня нужно? — спросил он, обернувшись к Тиллиту. — Тот пожал плечами. — Одно из двух. — Или они хотят, чтобы ты заговорил, или они не хотят, чтобы ты говорил. — А больше ничего не можешь сказать? — проворчал Салливан. Пока да. Дай мне несколько часов, и надеюсь, я смогу что-нибудь выяснить. У меня нет нескольких часов. Есть, ответил Тиллет. Филадельфия выйдет в море без тебя. И я знаю, что на этой неделе из Саутгемптона больше не выйдет ни одного судна. Ты должен пойти со мной. Почему? Тиллет посмотрел на него. И в его глазах не было и следа былой задумчивости. «Я тебе скажу, почему», — произнес он. «Потому что самый новый и безопасный корабль «Уайтстар» утонул, и компании грозит банкротство. Потому что погибли очень богатые и влиятельные люди, и их смерть погрузила фондовые рынки в хаос. Потому что погибли полторы тысячи человек» и кто-то должен взять на себя вину за это. Он замолчал, и Салливан ощутил всю силу его пронзительного взгляда и уверенных слов. — И потому что они считают, будто ты знаешь, почему это произошло. Пап Виноград, Саутгемптон, Элвин Тоусон Вчера с дневным приливом Лапландия вошла в Саутгемптон, и Тоусон поспешил на берег, чтобы снять номер в винограде, старом пабе неподалеку от порта. В баре он заказал тарелку сэндвичей, и когда улыбчивая девушка за стойкой принесла их, приступил к расспросам. Девушка охотно поддержала беседу. Начала она с того, что сообщила, что сегодня ему не стоит даже приближаться к порту, потому что моряки устроили волнение. Говоря об этом, она одобрительно кивнула. Она явно поддерживала их. «Пожалуй, нет ни одного дома, где не потеряли бы кого-нибудь. Родного, друга или соседа на Титанике. Это чудовищное преступление. Вот что это такое». Тоусон впился зубами в сэндвич с ветчиной. «А вы не знаете, что случилось с выжившим экипажем «Титаника»?» Девушка знала, и поэтому вопросу у нее было свое мнение. Их сняли с судна в Плимуте, словно преступников, хотя виноваты не они, а компания «Уайтстар», отправившая этот корабль в рейс. Только никто об этом не станет говорить. Мы ведь прекрасно понимаем, благодаря кому имеем свой кусок хлеба, верно? Тоусон благоразумно кивнул и решился на новый вопрос. А когда они вернутся в Саутгемптон? Не раньше завтрашнего дня, — фыркнула девушка. Как можно их так долго мучить? А их семьи? Те всего лишь хотят получить последнюю весточку о родных. Они хотят знать, как погибли их мужчины. «Разве это так много? Мёртвых уже не вернуть, но семьям следует знать правду?» И еще несколько вопросов позволили Тоусону выяснить, что по расписанию поезд из Плимута должен прибыть на следующий день в половине четвертого. «И будем надеяться, что казначей будет наготове. Этим семьям отчаянно нужны деньги». Тоусон провёл ночь в комнате над баром. Некоторое время он не мог уснуть, вслушиваясь в крики бастующих в порту. Он не мог не согласиться с девушкой из бара, что у моряков было более чем достаточно причин для забастовки. Но его это не касалось. Его заботила только горничная, обокравшая его. И теперь она скоро окажется в его руках. С этой мыслью он уснул. В предрассветном сумраке Тоусон проснулся в холодном поту. Ему показалось, что в его номер вошли мужчины в темных пальто, но это оказался всего лишь сон. Тоусон растянулся в кровати. Скоро все страхи останутся в прошлом, и его жизнь вернется в привычную колею. Он проспал допоздна, плотно позавтракал и отправился пешком к железнодорожной станции, чтобы встретить поезд из Плимута в половине четвертого. Приближаясь к станции, он ощутил смутную тревогу. Он пришел за полчаса, но станция была безлюдна. Если экипаж Титаника должен вот-вот прибыть в Саутгемптон, то наверняка здесь уже должны ждать репортеры. Их не было. Тогда где они? Где родные? Где несчастные дети, рыдающие вдовы? Где эта кудрявая горничная с краденным сокровищем?» Поезд с шипением выпустил облако пара и остановился на путях, словно дракон, готовящийся ко сну. Кондуктор сложил флаги и, сунув их под мышку, прошел вдоль всего поезда, закрывая двери пустых вагонов. «Эй!» — окликнул его Тоусон. «Эй, вы!» «Да, сэр!» «Это поезд в три тридцать из Плимута?» «Да, сэр, это он. Вы кого-то встречаете?» Голос кондуктора лениво перекатывал слог за слогом с незнакомым Тоусу акцентом. «Другого до завтра не будет». «А экипаж Титаника?» — спросил Тоусон. «Мне сказали, что они прибудут из Плимута сегодня». — Верно, сэр. Они и прибыли. — Нет, не прибыли. Я видел всех, кто выходил, и среди них не было никого с «Титаника». Мягкость в голосе кондуктора куда-то улетучилась. — А вы их, выходит, знаете, да? — Конечно. — Вы хотели с кем-то поговорить? — Да, хотел. — — Вы ведь американец, верно? — Да, только это не твое собачье дело. — Разумеется, сэр, — кивнул кондуктор. — Как вы сказали, это не мое собачье дело? — Вы репортер, да? — Нет. Кондуктор окинул его взглядом с ног до головы, еле заметно приподнял кустистые седые брови и пожал плечами. Поезд уже ушел. Ты хочешь сказать, что поезд с экипажем Титаника уже прибыл? Поезд уже ушел, повторил кондуктор. Экстренный поезд. Мы в Саутгемптоне решили уважить желания семей и укрыть их от любопытных взглядов. Я не ради любопытства, проворчал Тоусон. Я рассчитывал кое-кого встретить. Хотел поговорить с одной женщиной горничной. Кондуктор кивнул. Положили на нее глаз, верно? Не твое собачье дело. Да, сэр. Это не мое собачье дело. Почему бы вам не уйти? Здесь вам делать нечего. Я подам жалобу на твою наглость. Кондуктор степенно кивнул. Что ж, сэр. На мой взгляд, если бы вы действительно были другом этой горничной, она бы сообщила вам, что Уайтстар организовала для них экстренный поезд сегодня утром. И здесь уже никого нет. Все получили жалование и разошлись по домам. На мгновение Тоусон лишился способности мыслить. Не впервые ему пришло в голову, что этот все усиливающийся туман в голове стал следствием ночи, проведенной на корпусе перевернутой шлюпки по колено в ледяной воде. Две недели прошло с тех пор, как его подняли на борт Карпатии с обмороженными пальцами на руках и ногах, согреваемого лишь злостью, и он все еще ощущал последствия. Он посмотрел на кондуктора. Будет ли нелепо спросить его, не заметил ли он кудрявую горничную с голубыми глазами? Кондуктор был мужчиной, и на такую женщину не мог не обратить внимания. Но кондуктор выглядел злым и суровым. Возможно, это и не относилось к Тоусону. Возможно, его просто расстроил вид скорбящих вдов и осиротевших детей. На самого Тоусона это уже не действовало. На борту Карпатии и Лапландии у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить о превратностях судьбы и о том, почему одни спаслись, а другие нет. Что ж, нужно поторопиться. Если девчонка добралась до Саутгемптона, то сейчас, наверное, ищет способы продать краденое подороже, и, несомненно, она слишком глупа, чтобы понимать, что попало к ней в руки. Ему нужно выяснить ее имя. Нужен список выживших из экипажа Уайт Стар. Нет смысла терять здесь время. Надо посетить контору Уайт Стар.